Маршал авиации ВВС Великобритании Харрис Артур Траверс. Годы жизни 13 апреля 1892 5 апреля 1984 года. Артур Харрис родился на юго-западе Англии в городе Челтнем 13 апреля 1892 года. Окончив военное училище, он поступил на службу в колониальные войска в Родезию. Полк, где служил Харрис, в годы Первой мировой войны воевал на территории немецких колоний в Южной и Юго-Западной Африке. После возвращения в Англию в 1915 году Харрис вступил в Королевский воздушный корпус и командовал различными эскадронами в Англии и Франции. Его успешные действия в годы войны позволили ему стать командиром эскадрильи и получить чин майора. После войны он был членом небольших комиссий в управлении Королевских ВВС. В 1919 году Харрис был направлен в Индию для дальнейшего прохождения службы, и бомбардировочные соединения, в которых он служил, использовались для подавления мятежей местного населения. В 1924 году он был переведен на Средний Восток. Вернувшись на родину, он поступил в штабной колледж, а затем служил в авиационном министерстве Великобритании. В 1938 году он в составе комиссии королевских ВВС посетил США, а по возвращении получил под свое командование пятую бомбардировочную авиагруппу. Вступив во Вторую мировую войну в сентябре 1939 года, Практически до мая 1940 года бомбардировочная авиация не предпринимала активных военных действий. После того, как Люфтваффе устроила налет на английские аэродромы во Франции, война за господство в небе стала реальностью. Командованием ВВС было принято решение начать налеты на промышленные районы Германии, чтобы оттянуть часть соединений Люфтваффе от французской армии. После капитуляции Франции Англия была вынуждена сражаться в небе с немецкими ВВС в одиночку. Кабинет Черчилля искал подходящего человека для руководства бомбардировочной авиации. Харрис был всегда сторонником ведения тотальной воздушной войны, и выбор пал на него. В 1941 году Харрису было присвоено звание маршала авиации. В феврале 1942 года Он был назначен главнокомандующим бомбардировочной авиацией Великобритании. С этого момента бомбардировочной авиации предстояло оказать на противника такое ошеломляющее воздействие, которое поставит его на колени, а затем заставит лежать в пыли его собственных разрушенных городов. Раньше бомбардировщики участвовали в налетах только при взаимодействии с другими видами военных самолетов. Теперь они стали действовать самостоятельно. Применяя тяжелые бомбардировщики в массовых рейдах, Харрис развивал их плотность, понимая, что удары бомбовых масс на город совершенно деморализуют его. В апреле 1942 года английские самолеты бомбили Росток. В мае нанесли удар по Кёльну. Вслед за этим провели серию налетов на Кассель, Бремен и Дюссельдорф. На конференции союзников в Касабланке было принято решение о бомбардировках Германии, что позволило Харрису превращать в руины любой крупный немецкий город. Налеты на немецкие города должны были произвести как можно больше разрушений не только промышленных объектов, но и жилых кварталов. В декабре 1943 года более 400 британских самолетов в течение часа бомбили Берлин. Это был первый крупный налет на столицу Германии. Затем налеты повторились еще и в январе следующего года. В отличие от других городов, защита Берлина была достаточно мощной, и английская авиация потеряла много машин при этих бомбардировках. Поэтому Харрис приказал переключиться на менее защищенные объекты. В начале 1944 года перед бомбардировочной авиацией была поставлена задача уничтожить уцелевшие центры самолетостроения. Эта операция получила название «Большая неделя», и в течение шести суток Королевские ВВС бомбили города, в которых были расположены авиационные заводы. Массированные налеты прекратились только во время высадки союзников в Нормандии, когда для бомбардировщиков нашлась другая работа. Им предстояло проложить дорогу наступающим войскам союзников. На совести английских ВВС лежит бессмысленная бомбардировка Дрездена, центра мировой культуры, в котором не было ни одного стратегического объекта. В феврале 1945 года на него было сброшено более 500 тысяч зажигательных бомб, которые практически сравняли город с землей. В 1945 году Артур Харрис получил звание маршала королевских ВВС. После войны он вышел в отставку и стал управляющим Южноафриканской морской корпорацией. Перед уходом в отставку Харрису был дарован титул барона.